Томас Уэндборд, барон Рэби, обратился к канцлеру. «Милорд! Канцлер! Закройте заседание! Нет-нет-нет! Пусть продолжает! Он забавляет нас! Гиб-гиб-гиб! Ура!» Это кричали молодые лорды, и их веселость граничилась неистовством. Особенно бесновались, захлебываясь от хохота и от ненависти, четверо из них. Лоуренс Хайт, граф Рочестер, Томас Тефтон. Граф Теннет, Виконт Хэттон и герцог Монтегью. В кануру, Гуимплен! кричал Рочестер. Далой его! Далой! Далой! орал Теннет. Виконт Хэттон вынул из кармана Пенни и бросил его Гуимплену. Джон Кэмпбелл, Граф Гринич, Сэвидж, Граф Риверс, Томпсон, Барон Гэвершем, Уоррингтон, Эскрик, Ролстон, Рокингем, Картрит. Лангдейл, Баннистер, Мейнард, Гудсон, Карнер Вон, Берлингтон, Роберт Дарси, граф Холдернес, Отер Виндзор, граф Плимут рукоплескали. В этом адском шуме и грохоте терялись слова Гуемплена. Можно было расслышать только одно слово «Берегитесь!» Ральф, герцог Монтегю, юноша с едва пробившимися усиками,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 Всегда находится человек, способный в немногих словах выразить общее мнение». Лорд Скирсдейл выразил единодушное чувство собрания, воскликнув. «Зачем явилось сюда это чудовище?» Гуимплен сдрогнул, словно от нестерпимой боли. Он резко выпрямился и пылающим взором откинул все скамьи. «Зачем я явился сюда?» «Затем, чтобы повернуть вас в ужас!» «Я чудовище, говорите вы!» «Нет, я народ!»